Глава третья. Михаил. Наверное, к своим 33 годам я слишком скучно жил, потому что до этого никогда еще при мне не падала елка. И никогда еще на этой елке не было кота, который держался за нее всеми четырьмя лапами только по одной ему известной причине: времени на раздумье не было никакого. Оценив ситуацию, я понял, что праздничное дерево падает в сторону моей новой знакомой Алены Викторовны. И хотя характер у девушки не сахар, не помочь ей я никак не мог. Я схватил елку за ветку, пытаясь удержать ее на месте. Ветка оторвалась, оставшись у меня в руке. Тогда я толкнул елку в сторону, чтобы она упала не на мою, новую мнительную знакомую. В этот момент кот-барсик решил, что, видимо, пора, и свалился с елки прямо мне на голову. «Как же скучно я живу! До сегодняшнего дня!» На меня еще ни разу не падал кот. Ощущения не из приятных. Я попытался освободиться от кота, выренив ветку и напрочь забыв про елку. К чести Алены, та бросилась мне помогать, правда, в результате ее помощи мы с ней оба полетели на пол, я поскользнулся на мишуре. На самом деле все произошло очень быстро. Вот елка падает, а спустя минуту я лежу на полу, Алена Викторовна лежит на мне а кот Барсик спокойно покидает гостиную, задрав хвост, будто ничего необычного не произошло. — Почему? Почему елка не упала? — растерянно спросил я, пытаясь прийти в себя. Алена замерла, глядя мне в лицо. Ее волосы казались разноцветными и замигающий гирлянд. «Что — Что? Будто очнувшись, она торопливо скатилась с меня, а я вдруг понял, что ее тело Ощущалась приятной тяжестью. Алена оглянулась и посмотрела на елку, которая накренилась, но осталась стоять. А, дядя юра кажется, привязал ее веревкой к батарее. Как предусмотрительно, иронично заметил я, осторожно принимая сидячее положение. Какой же у вас пол, холодный и жесткий! Извините, не ли перину, закатила глаза Алена. И это вместо благодарности. За что? Елка бы не упала. Только Барсика напугали. Бедный Барсик, вздохнул я. Посмотрел на девушку, уже стоящую на ногах и отряхивающую из себя пыль. Она была одета в узкие джинсы и шерстяной свитер с новогодним орнаментом. Русые волосы собраны в небрежный пучок. Щеки все еще были розовыми после мороза а глаза сверкали холодно-синим цветом. На самом деле она была весьма хорошенькой, хотя и сильно выделялась бы на фоне женщин, с которыми я общаюсь обычно. Это неудивительно, ведь мой круг знакомств составляют бизнесмены и их жены или сестры, а тут простая деревенская девчонка. Интересно, она школу-то хоть закончила? — У вас кровь сообщила вдруг Алена, заметив мой оценивающий взгляд. «Что?» — не понял я. Она показала на свою щеку. Я дотронулся до собственной щеки и обнаружил глубокую царапину, которой меня наградил Барсик. «Этого только не хватало! Мало ли какую заразу можно от деревенского кота подцепить! У вас есть тут антисептик?» Алена выразительно на меня посмотрела. Зеленка есть». Но не буду же я с зеленой щекой Новый год встречать. Мне же еще ехать. Я осекся. Куда я там собрался? Машина заглохла. Сеть на телефоне вопреки моим надеждам так и не появилась. А даже если мне и удастся связаться с Витей, что дальше? Он за мной не приедет. Непонятно вообще, как доехать до этой деревни. К тому же вряд ли он все еще трезвый. А до Нового года осталось всего пара часов. В этот момент я в полной мере осознал, что буду встречать праздник с незнакомцами в какой-то странной деревне, да еще и в компании бешеного кота и шибко мнительной девицы. Хотя, знаете что? Зеленка? Так зеленка. В конце концов, какая разница? Идемте, кивнула Алена. Я поднялся на ноги, и она повела меня на второй этаж. Домик с одной стороны был абсолютно деревенским. Весь деревянный, украшенный вышитыми картинами и расписными тарелочками. С другой, он даже мне показался уютным, хотя я предпочитаю стиль модерн с панорамными окнами и серым цветом. На втором этаже оказалось несколько дверей и довольно широкий коридор. Этот дом больше, чем казался снаружи. Алена завела меня в крайнюю дверь, это оказалась ванная комната, довольно тесная и слабо освещенная. «Ну вот!» Она достала из деревянного шкафчика над зеркалом бутылёк с зелёнкой и кусок ваты. — Помочь? — Ей только дай волю. Разукрасит мне все лицо. — Не стоит. — Покачал головой я и забрал у нее зеленку. Первое время все шло отлично. Мне даже удалось разглядеть при этой темноте свое отражение в зеркале. Царапина была небольшой, всего пара штрихов зеленкой и... — Ой, извините, я такая неловкая. Алена задела меня локтем, и, конечно, весь бутылёк, который я держал в руке, пролился прямо на меня. На мой костюм, пошитый на заказ, на рубашку, даже на часы, дорогущие, попало. неловкое как же! Поверил! Я гневно повернулся к алене. В глазах той на мгновение мелькнул испуг, и мне тотчас стало стыдно. Злость сразу прошла. Не хватало только девчонок деревенских пугать взрослому мужику. То она меня мошенником считает, то вообще непонятно кем. «Ничего страшного», — вздохнул я. «Разве что, может, найдется во что переодеться?» Испуг на лице Алены сменился коварной улыбкой. «Даже такая улыбка ей очень идет». «Людмила, дайте мне какое-нибудь задание», – попросил я, входя на кухню. Светы и Юры там не обнаружилось. Кажется, дядюшка Алены дорезал таки картошку. «Алена, показала вам дом Михаил?» – поинтересовалась Людмила и только после этого подняла голову, отрываясь от готовки. «Ого! Что это на вас?» «На мне. Розовый спортивный костюм, который мне, ко всему прочему, еще и мал. По зверениям Алены, но ну, нет у них другой чистой одежды. И вообще, я тут не в санатории и должен брать то, что дают. По правде сказать, мне так хотелось переодеться хоть во что-то сухое и чистое, что было все равно во что. Экскурсия увенчалась успехом, отозвался я, показывая пальцем на свою царапину на щеке. Идемте, дам вам нормальную одежду, а костюмы снимите. Это еще и ее костюм. Мне его дала Алена Викторовна. В свою защиту сказал я. У Алёны однажды сумку украли. Ну и с тех пор она всех подозревает. Людмила повела меня снова наверх, по пути пройдя мимо гостиной и бросив на дочку выразительный взгляд. «Послушайте, я уверяю вас, я никакой не мошенник, я бизнесмен. Не волнуйтесь». «Никто вас, кроме Алены, мошенником не считает», – ответила она. «Подождите секунду». Она скрылась в одной из комнат, оставив меня в коридоре. Через пять минут я уже стоял в гостиной, одетый в теплые штаны и свитер, как ни странно идеально подходящий по цвету и рисунку к свитеру Алены. Та сидела на диване, крайне недовольная этим фактом, да и в целом тем, что я до сих пор здесь. «Ну, располагайся, сынок!» Позвала меня сидящая в кресле бабуля и кивнула на диван, на котором уже сидела Алена. «До Нового года всего ничего, ничегошеньки осталось. Посидим пока». Она предлагает мне сесть на диван и смотреть на Алену Викторовну три часа до наступления Нового года. Даже если бы я был не против, вряд ли это устроит девушку. «Так не пойдет. Людмила, дайте мне какое-нибудь поручение». «Нам ничего не надо». — вмешалась Алена. — Мы сами. — Какие поручения? — начала ее мама. — Вы же наш гость. Разве что... Может, принесете дров? Немного, печку подтопить. Только сейчас я обратил внимание на печь из красного кирпича в другом конце гостиной. Она была именно такой, какой я и представлял себе печь. — Вы ею топите дом? — уточнил я заинтересованно. — У нас есть отопление... «Но тепло от печи особенное», — ответила женщина. «Хорошо. Откуда нести дрова?» «Из дровницы. Выйдите из дома и налево». «Не надо. Я сама принесу», — вмешалась Алена. «То ли в дровнице помимо дров хранятся за одной драгоценности, то ли эта девица просто из вредности готова даже сама дрова таскать». «Я принесу», — спокойно сказал я. «Нет, я принесу». «Алена!» — отдернула дочь Людмила. — Пойдем, поможешь мне на кухне. — Но я... — Алена Викторовна, — вмешался я, — не беспокойтесь, я доставлю дрова в лучшем виде. — Внучка, гость хочет помочь, пусть себе помогает, — поддержала меня бабушка. Раздраженно закатив глаза, Алена отправилась на кухню. А я с победным видом направился к выходу. Надеюсь, хоть доставка дров пройдет без происшествий. На меня никто и ничто не упадет, никакое животное на меня не нападет и никакая девчонка не станет мешаться. Да уж, не так я планировал встречать Новый год».